Глава шестая Мы в Заречье, Юрга. Со вчерашнего дня, господин Геральт, Скоро река Яруга, а там уже мои края. Гляньте, даже кони шепчей пошли, Ушами придут, чуют дом близко. — Дом. Ты живешь в городе? — В пригороде. — Интересно.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 Это как с нашей землей, господин Геральт, разодрали ее войной, перепахали, словно плугом прошли, бараной исковеркали. Но теперь еще будет как новая и еще лучше уродит. Даже те, что в той землице погнили, добру послужат, удобрят почву. Часто пахать трудно, кости.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 Да, господин, намучилась она с вашей ногой. От этой магии аж воздух звенел, а мы со страху в лес дарпанули. у нее потом из носа кровь пошла. Непростая, видать, штука колдовать. И так заботливо вас перевязывала, ну, прямо-таки, как мать.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 Гроша не взяла, да еще и лекарство оставила. — Нет, господин Геральт, на свете знаю. Мало ли что, в ведьмаках болтают, да и о чердеях тоже, но они у нас. Мы из Верхнего Саддена и люди из Заречья лучше знаем. Слишком многим мы чердеям обязаны, чтобы не знать, какие они.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 — Не поколебались, — сказал ведьмак, потирая рукой лоб. — Не поколебались. — Х, я был на севере. — Вы что, господин? — Так, ничего. — Да, так мы туда все сокруги цветы все время носим на тот холм, а майской порой на Беллетейн завсегда там огонь горит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 На вершине холма стоит. «Не верите?» «Послушайте. Алекс по кличке рыбой, Трис Мэригольд, Атлан Курк, Ваньели из Брудге, Дагубер из Воле...» «Прекрати, Юрга!» «Что с вами, господин?» «Бледный, как смерть!» «Нет». Ничего.